Губернская канцелярия донесла, что за неимением часового мастера держится часовщиком мастеровой оружейной палаты медного дела паникодильщиков, который за неспособностью и пьянством был и отрешен от этой должности, но за смертью часового мастера по необходимости опять определен, а жалование получают по 30 рублей в год. Сенат приказал... отдать часы Семену Иванову до будущего усмотрения. Велели засыпать колодези на больших улицах и вместо них вырыть на дворах, сломать лубье, запрещено крыть дома соломою. Печальное состояние знаменитого Покровского собора Василия Блаженного заставило императрицу дать указ Синоду, так как в Покровском соборе Усмотрена крайняя нечистота, иконостасы и священные иконы все обветшали, и с икон лики святых послиняли, а можно думать и в прочих церквах такое же несмотрение, то пусть священный синод пошлет всюду указа наблюдать в церквах чистоту, поновлять иконостасы и священные иконы. Журналы Сената. 8 января, 23 марта, 1, 13, 20 апреля, 11, 24 мая, 4, 10 июня, 3 июля, 4 ноября. Полное собрание законов. Том 13. Номера 10150, 10096, 10103, 10145. Но в то время как старались очищать и украшать Москву, 1 ноября огонь истребил обширный Головинский дворец, единственное здание, способное для императорского помещения, хотя мы видели, как удобно помещались в нем великие князь и великая княгиня. Здание, несмотря на свою обширность, было деревянное, и в три часа его как не было. Императрица переехала в Покровский дворец. Великие князь и великая княгини были помещены в одном из больших домов немецкой слободы. Этот большой по тогдашнему дом состоял из девяти комнат, по которым ветер гулял свободно, вследствие чего рамы и двери наполовину сгнили, между половицами были щели от трех до четырех пальцев, клопы и тараканы царствовали повсюду. Записки Екатерины, страница 344. Решено было немедленно же приступить к построению нового дворца на месте сгоревшего. Строение было поручено генерал-прокурору Трубецкому и сенатору Петру Ивановичу Шувалову. Сенат распорядился, чтобы высланы были в Москву как можно скорее на ямских и уездных подводах из Ярославля 300 плотников, 70 каменщиков, 30 печников, из Галича 200 плотников с выбором самых лучших мастеров. Все частные плотничные работы в Москве запрещены. Плотники получали при дворцовом строении 25 копеек, а лучшие 30 на день. Столяры 30 копеек, а лучшие до 40. Деньги выдавались понедельно без задержки, о чем и было опубликовано Для воски лесных припасов велено собрать с московского уезда подводы, со ста душ по лошади с распусками и по человеку с топорами. Через несколько дней нашли, что можно удовольствоваться находящимися на лицо в Москве плотниками, и послали указы в Ярославль и другие города, что если плотники не высланы, то не высылать а каменщиков и печников выслать. Выслать также штукатуров из Ярославля и Костромы, по пятьдесят человек из каждого города. Во Владимире велено заготовить доски сосновые, вялые и сухие. Журналы Сената 7, 9, 10, 12 и 15 ноября 1753 года Пребывание императрицы в Москве ознаменовано было еще другой неприятностью. Летом великий князь, Петр Федорович, очень часто был на охоте. Однажды в разговоре егеря сказали ему, что в Бутырском полку есть подпоручик Иоасав Батурин, который чрезвычайно предан его императорскому высочеству и говорит, что весь полк отличается той уже преданностью. Великому князю было очень приятно это известие, и он стал расспрашивать у егерей подробности о Бутырском полку. В другой раз егеря объявили великому князю, что Батурин просит позволения представиться ему на охоте. Сначала великий князь колебался, но потом согласился, и однажды, когда великий князь на охоте в лесу отъехал от свиты, является пред ним Батурин, бросается на колено и клянется, что признает его одного своим государем и готов исполнить все, что его высочество ему прикажет. Испуганный этими словами, великий князь пришпорил лошадь и скрылся из виду Батурина. Но через несколько времени те же егеря испугали его известием, что Батурин схвачен и находится в тайной канцелярии. Записки императрицы Страницы 158, 170, 171, 290, 292 Еще в 1749 году в военной коллегии под арестом содержался праздно шатающийся подпоручик шерванского пехотного полка Иоасаф Батурин. Журналы «Сената» 18 июля 1749 года. Этот праздношатающийся подпоручик, игрок, обремененный долгами, вздумал выйти из своего затруднительного положения государственным переворотом, низвержением с престола Елизаветы и возведением на ее место великого князя Петра Федоровича. Любопытно, что в это самое время начали распускаться обвинения против Алексея Григорьевича Разумовского с целью выставить великого князя Петра жертвою злобного фаворита и таким образом возбудить к нему сострадание в народе. Разглашали, что Разумовский составил команду из своих малороссиян, которые губили русских, вывез из дворца старинные вещи прежних царей, и отослал к матери, которая отослала их в подарок в Польшу. Великого князя Петра шесть раз приводил к смерти. Держат при себе волшебников малороссиян, потому что у них в Малой России много волшебников, которые остудили наследника с императрицей. Начальники новой скопческой ереси также с своей точки зрения вооружались против Разумовского. Сильные выходки против него делал в своих писаниях кеменгорского полка прапорщик Иван Попов, толковавший, что великий князь Петр возлюбил последователей старого благочестия, при нем не будет войны.